глава 4 у шаны взорвались от грохота и не успел он стихнуть как взвыла сигнализация опрокинувшись на пол она замерла пережидая пока не оборвется этот невыносимый над звук вокруг стало тихо и темно Анна подумала, что ее хватил удар. В мозгу что-то лопнуло, и она совершенно оглохла и ослепла. Вскоре издалека донеслись какие-то звуки, отдельные голоса. Постепенно эти голоса переросли в крики и, наконец, слились в отчаянно заполонивший все помещение Ор. «Помогите!» — простонали рядом. «Что это?» — крикнул кто-то. «Что это было?» «Да бомба! Что же еще? Нас подорвали!» «Спасите! Полиция!» «Ради Бога, включите свет!» «Нога, помогите! Не могу ею пошевелить!» Она озиралась вокруг, но ничего не могла разглядеть. Прямо Аид или царство Вильзевола, или кого там еще, как будто земля разверзлась, и они провалились туда всем скопом. Через минуту-две глаза привыкли к темноте, и туман в голове начал, слава Богу, рассеиваться. Она лежала на полу, засыпанная битым стеклом, Некоторое время не двигалась, но потом, подумав, что это глупо и надо хоть как-то поменять положение, не лежать же она сюда пришла, с трудом села, подождала, пока пройдет головокружение и, осторожно стараясь не пораниться, стряхнула с себя острой, как бритва осколки. Дышать было тяжело. Легкие заполнились гарью и спиртными парами, все тело сковал страх. Такое она испытала только однажды в детстве, когда потерялась. Ей тогда было всего семь лет. И они с мамой гуляли по лесу, день уже клонился к вечеру, пора было возвращаться домой. Но она заметила красивый красный грибочек на толстенькой ножке, укромно присевшей под елкой, и бросилась к нему. Хотела сделать маме приятное, доказать, что уже большая и умеет искать грибы. Доказала. Ее искали всем дачным поселком, она бродила в кромешной темноте, дрожа от холода и чувствуя такое одиночество, такой пронизывающий страх... Страх, что останется в этом жутком лесу одна навсегда. Когда оно нашли, она сидела на пеньке, судорожно сжимая в ладошки красный гриб и тихо, почти беззвучно плакала. А потом плакала мама. Напоила ее горячим чаем, уложила в кровать, а сама закрылась на кухне и плакала долго, всю ночь. она прекрасно все слышала и так и не смогла уснуть. На следующее утро мама спросила, зачем она, не предупредив ее, побежала за тем грибком, и Анна ответила, что хотела сделать ей сюрприз. Услышав это, мама почему-то разозлилась, стала жаловаться на жизнь, припомнила Анне все ее провинности и взяла с нее обещание никогда больше не делать для нее никаких сюрпризов. Анна и не делала. А мама с тех пор замкнулась, стала еще более строгой и колючей. Приходила с работы поздно, разогревала котлеты, заготовленные в прошлое воскресенье на всю неделю вперед, звала Анну к столу, усаживалась напротив, молча ждала, пока она все не съест, затем отправляла ее спать, и, хорошо ли у них все складывалось или плохо, постоянно смотрела на дочь с укором и твердила. «Горе ты мое!» Те годы слились в памяти Анны в один бесцветный, нескончаемо длинный, одинокий день. Этот случай в лесу она старалась забыть и смогла бы, наверное, если бы не бессонница, болезненная, беспощадная, мучившая ее с той самой ночи. Боясь проснуться в темноте, она с тех пор никогда не выключала лампу. И сейчас жуткий страх и отчаяние, пережитые в детстве, снова захлестнули ее, встали перед ней, как стенающий призрак из ночных кошмаров. Вокруг происходило почти то же самое — кромешная темнота, пугающие стоны и крики. «Что случилось?» — истошно завопил мужской голос рядом, и кто-то толкнул Анну ногой. «Откуда я знаю?» — крикнули в ответ. «Ну и молчи тогда. Сам заткнись. Зазаткнись ответишь. Помогите!» Анна сидела, поджав ноги, боясь двинуться. Кровь била в виски, и все тело сотрясалось от этих ударов. А в голове все время крутилось. «Опередка-опередка, вот так сюжетик получился, это почище канкана будет форменный хичкок». «Как же это произошло?» Она помнила только, как стояла около стенда, смотря вслед удаляющемуся мужику, предложившему ей выпить. Потом двинулась к выходу. И вдруг все вокруг потонуло в грохоте и дыме. Горячая волна свалила ее на пол, и она, падая, сильно ударилась плечом. В следующую секунду вырубился свет, и послышался звон разбивающегося стекла. Сейчас ей казалось, что перед этим ее кто-то отпихнул, но точно вспомнить она не могла. «Главное — держать себя в руках», — приказала она себе. «Главное — не поддаться панике. Кто-нибудь обязательно придет и спасет их». «Хотя кому, собственно, она нужна? Вот других обязательно спасут, они же элиты общества, а она — рядовая писака, вырадившаяся в красную юбку тюльпан». Кому вообще до нее может быть дело, если порой она не нужна даже самой себе? Кто-то попытался встать со словами «Успокойся, Галочка, я все выясню». Тут же, споткнувшись, грохотом рухнул, и зал огласила «Такая матерная трель, какую и в подворотне-то нечасто услышишь». Она поморщилась, богема называется. Через некоторое время впереди забрежило пятно света. У кого-то с собой оказался фонарик. Она так и прилипла к нему взглядом. Желтый луч прочертил пол, зацепился за какую-то тучную даму, копошившуюся на полу, дернулся и заполз вверх на витрину с портсигарами Фаберже, потом медленно поехал дальше и уперся в стеклянную розу бара, затем обнаружил несколько поваленных стульев и застрял на у себя в сумочке ирки. Да позвоните же кто-нибудь в полицию! — взмолился женский голос слева, и в нескольких местах тут же замигали маленькие огоньки телефонов. Наконец, вдалеке, расколов темноту, вспыхнул яркий квадрат, видимо, включилось освещение в коридоре, и этот свет показался Ане знаком Божьим, так она его ждала. И тут началось самое настоящее сумасшествие. Люди ринулись на этот спасительный свет к выходу, ругались, отпихивали друг друга, некоторые падали, другие переступали через них и бежали дальше. Она сгребла с пола свою сумочку, потом зачем-то фиалки, и, наконец, себя оно не побежало, а осталось стоять на месте, решив, что не хватало только в финале этой незатейливой пьески быть затоптанной обезумевшей элитой. Почему-то вдруг ни с того ни с сего у нее возникло ощущение, будто кто-то смотрит ей в затылок. Даже не смотрит, а сверлит. Она огляделась по сторонам, всматриваясь в полумрак, потерла затылок, глупость какая-то, наверное, ушиблась, когда падала, Поискала Ирку, но той нигде не было. Наверняка проворная подруга вырвалась из зала одной из первых и уже строчит статью-бомбу. «Сейчас еще бабахнет!» Истерично воззапил мужской голос, и народ стал продираться к выходу с удвоенной силой и остервенением. В самой гуще толпы она разглядела Изольду Бажову, энергично расталкивающую соседей, и плетущегося по проложенной ею колее Андрея, На мгновение хозяин жизни замешкался и не заметил, как отстал на добрых пару метров от своей возлюбленной. «Пропустите!» — зычно гаркнула Зуля, обнаружив пропажу. Толпа тут же расступилась и Махович мигом пристроился за ее спиной. «Ну где ты там?» — напустилась на него писательница. «Я тут, дорогая, тут!» — лепетал Махович. «Не отставать!» — скомандовала она и еще проворнее заработала локтями, расчищая дорогу. Она не удержалась от улыбки. «Да, жаль, что тот мужик не успел принести мне коктейль», пробормотала она, потирая ушибленное плечо. «Почему же не успел?» поинтересовался из полутьмы знакомый голос. «Пожалуйста, ваша кровавая Мэри». Обернувшись, она увидела своего давнешнего собеседника с полупустым бокалом в руках, на его груди красовалось большущее бурое пятно, очевидно, от томатного сока. «Вижу, вы стоите и ждёте выпивку», — улыбнулся он. «А вы, я вижу, уже угостились», — она указала на рубашку. «Увы, так получилось, что я разделил коктейль с вами пополам. Как вы без меня поживали? Соскучились?» «Да я вот тут очень удобно устроилась, никто меня не трогает. Такой вечер замечательный и взрывом, как видите, не задело». Мужик молча осмотрел ее, не забыв про вырез, словно желая убедиться, что она действительно не ранена. «Где же вы раньше были?» — неожиданно для себя вдруг выпалила Анна. «И почему не убегаете?» «Я же говорю, увидел, что вы стоите и решил, может, помощь требуется?» «Так будете пить или нет, а то я сам. Хорошо, еще барменша не употребила его со страху». — Кстати, хорошая девушка, разговорчивая, похвалила мой выбор, сказала, что это только третий такой коктейль за вечер. Она растерянно хлопала ресницами. Ей вдруг стало ясно, почему барменша с ним кокетничала. В полумраке он оказался даже симпатичным и голос решительный, властный. — Ну что, так и будем стоять? Или попытаемся выбраться на волю? — поинтересовался он, ставя бокал на остатки витрины. — Думаю, правильнее будет все-таки убраться отсюда. «Как-то здесь стало скучновато». Сильная рука крепко сжала ее локоть и потащила к выходу. Она то и дело спотыкалась, но фиалки держала крепко, а ее спутник всякий раз успешно ее подхватывал и ставил на предательски дрожащие ноги. «Спасибо», — лепетала Анна. «Пожалуйста», — неизменно сухо отвечал спаситель и продолжал волочить ее через зал. Она проклинала, на чем свет стоит тот день, когда познакомилась с Маховичем, и особенно момент, когда прервала медитацию и ответила на его телефонный звонок. Единственная мысль, которая ее успокаивала, это что все мучения наконец-то закончились, и, думаю, ее ждет мятный чай в компании Оскара Уальда и дозы снотворного, без него ей сегодня не обойтись. Если бы она знала, что будет после того, как она выйдет из разгромленного зала, то лучше бы осталась внутри.